Глава 50. Никита. Стою возле окна, смотрю на мелкий дождь, который не прекращается с самого утра. Разглядываю голые ветки деревьев, прислушиваясь к звукам за спиной. Оглядываюсь через плечо, секунду пристально и напряженно всматриваясь в дорогое лицо. Сказать, что нервничаю, ничего не сказать. Меня потряхивает от мандража. Я до конца не уверен в необходимости своего присутствия на операции. И вроде решил идти с Аней до конца, но всё равно сомневаюсь. Идея идти на партнерские роды, точнее, на плановую полостную операцию, не сразу пришлась по вкусу. Слушая сомнения Ани, тревоги, страхи, понял, что она будет бояться до последнего. Ей нужен рядом человек, которому она верит и доверяет. «Как настроение?» — негромко меня спрашивает вошедшая акушерка. «У меня?» — растерянно смотрю на женщину. Она, понимающе улыбается, кивает. «Нормальная». «Татьяна Петровна подойдет через полчаса. Будем готовиться к операции» оставляет меня. Я подхожу к койке, на которой лежит Аня. Замечаю, что она не спит. Сонно улыбается, протягивает мне руку. С готовностью хватаю ладонь, присаживаюсь на стул. Скоро подойдет твой врач. Я слышала. «Как ты?» В голубых глазах появляется сомнение, страх, поджимает губы. Иногда ее тараканы доставляют мне лишние хлопоты, но давно к ним привык. Я жду несколько секунд. Аня вздыхает, смущенно признается. Я боюсь, что, увидев этот кошмар, ты меня разлюбишь. Стискивать сильно мою руку, я тихо смеюсь, подаюсь в её сторону, целую в лоб. Глупышка, я тебя люблю, меня ничего не испугает. Тут я немного лукавлю, но жене не стоит об этом знать. Мы стараемся не тратить силы на пустые разговоры. Ожидание часа Х очень напрягает и натягивает и без того натянутые нервы. Приход Татьяны Петровны подсказывает нам двоим, что до встречи с нашим сыном остаётся немного времени. Я отхожу от койки, встаю возле стены, чтобы никому не мешать. Проводят какие-то замеры, подключают аппарат определения сердечного ритма у ребёнка. Всё хорошо, всё по плану, и панике нет места. Спокойный голос врача вселяет уверенность. Моя уверенность передаётся Ане. Она успокаивается, слушает наставления Татьяны Петровны. Врач ещё раз уточняет у меня по поводу присутствия в операционной. Я подтверждаю своё согласие быть рядом». В операционной просят встать возле головы Ани, не мешая при этом работе врачам. Сердце от волнения готово выпрыгнуть из груди. Сначала меня накрывает паника от бесполезности, потом я беру себя в руки. Если я врачам помочь не могу, то Аню поддержать — это в моих силах. Она не спускает с меня тревожных глаз. Смотрю то на неё, то на врачей, слушаю, что они говорят, шутят между собой, смешат Аню. Я скованно улыбаюсь, не понимая, как можно в такой момент смеяться. Периодически поглядываю на время, кажется, что стрелки на часах застыли в одном положении. По моим ощущениям, мы в операционной находимся целую вечность, а по факту нет и часа. Чувствую, как по вискам течет пот от напряжения. Анестезиолог с усмешкой протягивает мне сложенный надвое бинт. Татьяна Петровна тоже в мою сторону бросает насмешливый взгляд. И их забавляет мое состояние, а я не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. «Мальчик!» — громко объявляют, поднимая вверх ребенка. Я теряю связь с реальностью, смотрю на маленькие сжатые кулачки, подогнутые ножки и пропадаю. Первый крик сына отдаётся у меня мощнейшим ударом тока в груди, как при реанимации во время остановки сердца. Я забываю обо всех находящихся вокруг людях, настолько потрясён произошедшим. Мой сын с нами. Малыша показывает Ане, она плачет, улыбается и прикусывает губу. Не может перестать плакать, слёзы текут и текут по щекам. Подойди к столику, тихо подсказывает анестезиолог, что мне делать. Как умудряюсь на ватных ногах дойти до столика, куда кладут сына, не знаю, не понимаю. Он кривится, громко возмущается, сучит ножками и взмахивает ручками. Акушерка не обращает никакого внимания на недовольство моего сына, обтирает его пеленкой, измеряет рост, потом взвешивает, обрабатывает пупок. Почему он так громко кричит? С ним все в порядке? Никита, слышу обеспокоенный голос Ани. Смотрю в её сторону. Её паника физически ощутима не только мне, но и всем присутствующим врачам в операционной. «Всё хорошо, папа строго следит за всеми действиями», со смешком отвечает анестезиолог. «Правда?» «Не думал, что так смотрю на манипуляции, проводимые с малышом». Рука тянется к темноволосой головке, в миллиметре замирает от макушки. Сынок поворачивает в мою сторону голову. Не уверен, что смотрит именно на меня, но попадаю в плен нечёткого взгляда и млею от непонятных чувств внутри себя. Это что-то на грани восторга, преклонения и безграничной любви к этому маленькому человечку, который уже имеет надо мной власть. Уже смелее прикасаюсь к голове, любуюсь им. Когда сына, завёрнутого в пелёнки, уносят из операционной, я возвращаюсь к Ане. Мне уступают место возле её головы. Она счастливо смотрит на меня влажными глазами. Нагибаюсь, целую в лоб, прислоняюсь к нему своим лбом, прикрыв глаза. Спасибо за сына. Шепотом благодарю свою храбрую жену. Чего ей стоило пережить эту беременность и эту операцию, известно только ей и Богу. Этот день навсегда будет особенным. Я не знаю, отважимся ли мы еще на одного ребенка, но желание иметь дочку никуда не исчезает. Наверное, это будет моей навязчивой мыслью, но требовать от Ани родить мне ещё одного малыша не посмею. «Никит!» — тихо зовёт меня Аня. Открываю глаза, она смотрит на меня умиротворённо. Она вся светится изнутри непонятным для меня светом. И этот свет завораживает, манит, как мотылька на огонь. «Я безумно благодарен тебе, что ты вышла за меня замуж, полюбила и сделала самым счастливым человеком на этой земле». Из меня потоком рвутся слова Я боюсь, что не сумею эту невероятную девушку убедить в своей любви, в том, что она бесконечно мне нужна. Не представляю, как смогу жить без неё, без её улыбки, без смеха. Она просто часть меня.